15 июля 1841 года на дуэли под Пятигорском был убит Михаил Юрьевич Лермонтов. Прошло уже более 170 лет. До сих пор вырабатываются новые версии произошедшего. Не из-за разгулявшейся фантазии, хотя и этого хватает. Так и не существует канонического варианта случившегося. Но изучая все документы и версии, неизбежно понимая, что явно были какие-то внешние силы, заинтересованные в том, чтобы этого вредного, вольнодумного поэта не было ни на Кавказе, ни в России. Николай Бурляев и многие его сторонники считают самой темной фигурой в окружении царя-министра иностранных дел Карла Роберта Нессельроды, явного масона той поры, подыгрывающего австрийской партии в правительстве, Называют и Бенкендорфа, и Клейнмихеля, и Дубельта, и самого царя, уже не как властителя, а как человека, ненавидящего Лермонтова и даже ревнующего его к жене. Как правило, поэты не такие уж политики, но они пророки, бунтари, национальные символы, и потому во все времена за ними следили и следят спецслужба всех стран. Следили и за Михаилом Лермонтовым ибо среди друзей и врагов России хватало людей с тонким вкусом, понимающих, чего стоят лермонтовские стихи. Только избавились от Александра Пушкина, а тот другой гений сразу же пожаловал, куда более вредный. О гибельном вторжении чуждых сил, мешающих нашей поэзии, да и всей русской культуре, писал незадолго до смерти, И талантливейший поэт двадцатого века Юрий Кузнецов в стихотворении с библейским названием «Исполненный завет» 1987 год. Поэта больше нет, убийца потрясен, Мартынов процедил, да, потрясен, не скрою, Приставился отец мой бедный Соломон И топнул в бешенстве ногою. Отвесил нацу отцу последний свой поклон, Во тьму, где Смарат стоит от мировых помоев, Исполнен твой завет, мой мудрый Соломон. Убил я лучшего изгоев. Эту поддержку от врагов поэта Николай Соломонович Мартынов Почувствовал сразу же после убийства с разных сторон. Все и маленькие и большие враги Лермонтова, От какого-нибудь офицеришки Арнольди Или какого-нибудь мелкого завистливого поэтика до самого главного врага императора Николая I, бросились дружно защищать убийцу. Среди них и все, как один, секунданты на дуэли. Я не помню, чтобы на дуэли Пушкина секундант Пушкина защищал Дантеса, а секундант Дантеса защищал Пушкина. Какая-то необычная дуэль случилась под Перкальской скалой. Как хорошо в таком полицейском государстве, как наше, «Быть убийцей ненужного властям человека. Все будут тебе рады». И здесь уже политика ни при чем. Уже без советских канонов мы свободно понимаем так перечеркнуть все налаженное гражданское следствие, которое разобралось бы досконально в мелочах убийства и определило бы вину каждого секунданта, как сделала имперская власть по приказу Николая I, передавшее следствие в военный суд, и за три дня подписавшая все бумаги никто не мог. Что нынешнее правосудие, что Николаевское, одно и то же. Уже на следующий день после убийства комендант города Пятигорска полковник Ильяшенков назначил следственную комиссию. Были арестованы сам Мартынов и два заявленных секунданта Васильчиков и Глебов. Осмотрены место происшествия и квартира Составлена опись имущества поэта. Врач Барклай де Толле освидетельствовал тело. Опросили слуг стрелявшихся и госпожу Верзилину, в доме которой произошла ссора. Если бы Столыпин и Трубецкой присутствовали при дуэли, то хотя бы через годы они хоть что-то рассказали бы о ней. Имя Лермонтова уже гремело повсюду. Детям, внукам, в письмах родным хоть что-то бы оставили. Почему эти высокородные аристократы скрывали правду? Вернемся к дуэли. Ни врача, ни повозки не было. Это подтверждение того, что никто драться не собирался. Почему все было сделано в такой спешке? Почему они спокойно не переждали бурю, в конце концов не перенесли дуэль на другой день? После убийства Лермонтова Мартынов сразу уехал. Вслед за ним уехал Васильчиков за врачом и повозкой. С телом Лермонтова остался один Глебов. Потом начался ливень, ускакал и Глебов тоже вроде бы в поисках повозки. Тело Лермонтова лежало одиноко, пока не приехали слуги с повозкой. Все нынешние романтические версии, будто бы Лермонтов сам искал смерти, это было замаскированное самоубийство, не имеют никаких оснований. Если не считать доказательством самоубийства, то что опытнейший стрелок Лермонтов отказался от выстрела. Он не искал смерти, это видно даже в самых мрачных его стихах. «Есть время, леденеет быстрый ум, Есть сумерки души, когда предмет желаний мрачен, Усыпление дум, меж радостью и горем полусвет, Душа сама собою стеснена, Жизнь ненавистна, но и смерть страшна, Находишь корень мук в себе самом» и небо обвинить нельзя ни в чем. Конечно, лучше бы всем было, если бы он прикончил на дуэли этого мартышку и взялся бы за свои романы. Но, во-первых, не таким он был человеком, чтобы стрелять в своих приятелей. Во-вторых, тогда бы его привлекли к ответственности судебные власти. Думаю, по распоряжению Николая он получил бы за новую дуэль, да еще со смертным исходом, Максимальное пожизненное наказание. Вот о чем умалчивают почему-то все исследователи. Лермонтов по решению властей никак не мог участвовать в дуэли после предыдущего наказания. Если бы не это его смерть, то получил бы каторгу или пожизненно попал бы в солдаты, так что ему в любом случае было бы не до литературы. Вот поэтому я вполне допускаю, что не было никакой дуэли, а произошли убийства Лермонтова Мартыновым и последующая инсценировка «Мнимой дуэли». А для того, чтобы убедиться в смерти поэта, Мартынов подошел к лежащему на земле Лермонтову и вроде бы поцеловал его прощально. Этот поцелуй потом назвали «Поцелуем Иуды», так и было. Убийца убедился, что противник мертв, и сразу же ускакал в город. Потому и молчал Алексей Столыпин, что разоблачать виновников он не хотел, а участвовать во лжи тоже не желал. Вот потому все потом быстро забыли место дуэли, что при его выборе тоже произошло явное нарушение дуэльного кодекса. Потому все подыгрывали Мартынову, что и сами чувствовали себя соучастниками убийства. Почему не развели дуэлянтов сразу после счета три? Почему кто-то еще позволил себе что-то крикнуть, возбуждающая, провоцирующая стрелка? Если это был Столыпин, понятно, почему потом он всю жизнь позорно молчал. Мне во всей этой истории с убийством понятны только двое. Сам Михаил Лермонтов, считавший это событие мелким происшествием, которое закончится дружеской попойкой верящий, что его вспыльчивый старый приятель Мартынов стрелять тоже не будет или выстрелит в воздух. Понятен на Николай Мартынов, угрюмо ненавидящий Лермонтова за его легкий талант, за его веселый и незлобный характер, стрелявший сразу в двоих, и в Лермонтова поэта, и в Лермонтова человека. Он не мог промахнуться, слишком велика была его цель. Все остальные вели себя мелко и позорно. О какой дворянской чести тут можно говорить? Лгали на официальном следствии, лгали друг другу, лгали будущей истории, особенно когда всем стало ясно, кого они уничтожили. Стоял ли кто за Мартыновым, так ли это важно? Он сам хотел убить на его глазах выросший русский талант. Кто бы из каких кругов его не наускивал на эту дуэль, Мартынов сам с большим желанием сделал свое черное дело. Спустя годы Мартынов объяснял, что он вызвал Лермонтова на дуэль за то, что поэт в 1837 году оскорбил его семью и сестру, вскрыв и прочитав посланное с ним письмо его сестры Натальи, чтобы узнать ее мнение о нем. Мне кажется, тем самым и подтвердил Мартынов свою лживость. Письмо было послано в 1837 году, После этого Мартынов четыре года общался с Лермонтовым и не вспоминал о письме. В 1840 году он постоянно приходил в Москве к сестрам Мартыновым и дружески общался с ними, а письме было всеми забыто. И вдруг после дуэли опять всплыло это письмо. В записи Дикого так отображен поединок у подножия Машука. Лермонтов хотел казаться спокойным, но на его лице выражалось болезненное состояние. Он поднял пистолет и опустил его тотчас же. «Господа, я стрелять не хочу. Вам известно, что я стреляю хорошо. Такое ничтожное расстояние не позволит мне дать промах». Мартынов задрожал, но промолчал. Лермонтов поднял пистолет и выстрелил вверх над его головой. Затем грянул выстрел Мартынова, поэт упал — «Мы подбежали», — говорили мне бывшие в толпе, он едва дышал. Пуля пробила руку и правый бок. По вещеванию секундантов Мартынов подошел к Лермонтову и сказал, «Прости, Лермонтов». Последний хотел что-то сказать, повернулся и умер со своей ужасную, погубившую его улыбку. Может быть, это поднятая для выстрела рука и привела к необычному углу снизу вверх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 В 1787 году Екатерина II издала манифест о поединках, в котором за бескровную дуэль обидчику грозила пожизненная ссылка в Сибирь, а раны и убийства на дуэли приравнивались к уголовным преступлениям. Николай I, надо отдать ему должное, относился к дуэлям с отвращением, но никакие законы не помогали. Более того, дуэли в России отличались исключительной жестокостью условий. Дистанция между барьерами обычно составляла 10-15 шагов, примерно 7-10 метров. Были даже дуэли без секундантов и врачей один на один. Так это и случилось с Лермонтовым. За правилами поединка всегда строго следили. Иначе чем этот поединок чести отличается от обычного убийства? В этом поединке, по мнению самых опытных специалистов дуэлей, были нарушены все условия и выбора места, и выбора секундантов, и условий стрельбы. Думаю, в условиях обычного гражданского уголовного суда все эти нелепости обнаружились бы, но, как мы знаем, срочно дело взял на рассмотрение военный суд и решил его за три дня. Как трагична смерть Лермонтова, и как она литературна. Будто какой-то небесный режиссер повторяет сцены из «Героя нашего времени». Если сам автор незримо присутствует в образе Печорина, то он не случайно наделил образ Грушницкого некоторыми чертами характера и внешности Мартынова. Мартынов узнал себя в романе и впервые решил сам изменить действия художественного романа, решил переписать его. Этот дуэт для него была событием шекспировского масштаба. Он следил за действием романа, следил за действием событий в жизни. Ведь именно к нему Мартынову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 Отсюда и патологическое стремление выстрелить и попасть. Да, можно поставить обидчика под огонь, но почему непременно нарезного Кукин-Ройтера, смертельно опасного на близком расстоянии? Да, Мартынов мог не слышать слов о нежелании стрелять в него, сказанных Лермонтовым секунданту Глебову. Но он не мог здесь десяти шагов не видеть, что Лермонтов поднял руку с пистолетом стволом вверх. Еще одна глобальная загадка, о которой никто не пишет. Почему о нем лет 30, до смерти Николая I и некоторое время спустя, писать было строжайше запрещено? Лермонтов умер в 1841 году, не имея 30 лет от роду. Биография его до сих пор никем не написана, а потому и обстоятельства его жизни нам очень мало известны. Так писали уже в конце XIX века. Избранные стихотворения Лермонтова отрывки из «Героя нашего времени» помещались в хрестоматиях с начала 1840-х годов, сочинения его все время переиздавались. В любом учебнике русской словесности Лермонтову уделялось значительное место. Поэма «Демон» обошла всю Россию в нечислимом множестве списков. Стихи Лермонтова, так же как Пушкина и Гоголя, стали уже пародироваться, а никто не мог указать, в каком году поэт родился и когда умер. За все время царствования Николая I в русской печати появилось только несколько супых упоминаний о личности Лермонтова. В 1853 году в газете «Кавказ» что-то было сказано о его службе, сразу же перепечатано в московских ведомостях и в том же году использовано в справочном энциклопедическом словаре. Русский читатель должен был довольствоваться пошлым сравнением Внешности Лермонтова с портретом Печорина И отголосками ходячих анекдотов о поэте. Впрочем, поэт и это предвидел. «Я предузнал мой жребий, мой конец, И грусти ранняя на мне печать, И как я мучаюсь, знает лишь творец, Но равнодушный мир не должен знать, И не забыт умру я, смерть моя ужасна будет». Чуждые края ей удивятся, а в родной стране все проклянут и память обо мне. Для того, чтобы сказать что-либо о жизни Лермонтова, журналисты прибегали к уловкам, как и в советские времена, когда упоминали Набокова или Гумилева. Перепечатывали письма жителей Тархана. Село Тарханы в последние годы приобрело известность и часто бывает убрано свежими цветами гробницы поэта. Грустно на безвременной его могиле, но отрадно внимание, которое оказывают его памяти и высокому дарованию. Даже безграмотные крестьяне смутно понимают, что их барин был чем-то, писал что-то хорошее. Пожалуй, среди литераторов 1850-х годов один Александр Викторович Дружинин осторожно намекал в печати, что ему хорошо известны подробности последнего года жизни Лермонтова на Кавказе, следовательно, его гибель. В 1852 году в январской книжке библиотеки для чтения он также незаметно вставил в свое очередное письмо иногороднего подписчика о русской журналистике набросок психологического портрета Лермонтова. «Во время моей последней поездки, — писал он, — я познакомился с одним человеком, который коротко знал и любил покойного Лермонтова, странствовал и сражался вместе с ним, следил за всеми событиями его жизни и хранит о нем самое поэтическое, нежное воспоминание. Характер знаменитого нашего поэта хорошо известен, но немногие из русских читателей знают, что Лермонтов при всей своей раздражительности и резкости был истинно предан малому числу своих друзей, а в обращении с ними был полон женской деликатности и юношеской горячности. От того то до сих пор в отдаленных краях России вы еще встретите людей, которые говорят о нем со слезами на глазах и хранят вещи, ему принадлежавшие более чем драгоценность. С одним из таких людей меня свела судьба на короткое время, и я провел много приятных часов, слушая подробности о жизни, делах и понятиях человека, о котором я имел во многих отношениях самое превратное понятие. «Преданность моего знакомца памяти Лермонтова была беспредельна». Критик рассказывает, что этот человек, сохранявший в 1851 году всю молодость духа и всю гибкость воображения, понимал произведения Лермонтова так, как немногие их понимают. Он мог рассказать происхождение почти каждого из стихотворений, события, подавшие к нему повод, расположение духа, с которым автор пророка брался за перу. Нам уже ясно, что Дружинин встречался с Руфином Дороховым, может быть, и все тайны дуэли исчезли бы, появилась точная запись воспоминания о прошедшей дуэли. Но заявленная Дружинином книга о Лермонтове так и не появилась. Еще одна загадка, какая-то детективная история. А ведь как цена была бы эта книга? Это был бы увесистый камень правды на все нагромождения лжи. Я обратил внимание, что не только защитники поэта, но и его недруги постоянно употребляют сочетания. Лермонтовский отряд, лермонтовская банда, лермонтовская компания. Он всегда объединял людей и был окружен друзьями. Он был всегда в центре событий. Не мог злобный, высокомерный человечишка, полюгавый, никому неизвестный поручик быть всегда в центре. У лидера всегда другие качества. А уж когда его обзывают дуэлянтом, меня зло берет. Ни разу в жизни он никого не вызывал на дуэль. Другое дело, что не отказывался, когда ему делали вызов. Но в этом случае он меткий стрелок, опытный воин, прошедший кровь, который всаживал пулю в пулю, который бы запросто мог пристрелить и молодого баранта, как бы мстя за Пушкина, и пошлого выскочку Мартынова дважды стреляет в воздух. Пять соучастников дуэли, как подтверждает тот же Васильчиков, дали друг другу слово молчать и не говорить никому ничего другого, кроме того, что показано на формальном следствии. Это уже не на дворянский кодекс чести похоже, а на бандитскую клятву. И ведь так и молчали, пока не остался в живых один князь Васильчиков, который рассказал удобную для себя версию. Спасибо и на этом». Да и как им было говорить, если по законам дуэльного кодекса все они стали соучастниками убийства? Вот так петербургский высший бамонт проучил ядовитую гадину. Поэт и на самом деле, как будто предвидел свою раннюю смерть, написав еще в 1831 году. «Кровавая меня могила ждет, Могила без молитв и без креста, На диком берегу ревущих вод» И под туманным небом, пустота кругом, Лишь чужестранец молодой, Невольным сожалением и молвой И любопытством приведен сюда, Сидеть на камне станет иногда. И скажет, чего не понял свет великого, И как он не нашел себе друзей. И как любви привет к нему надежду снова не привел, Он был ее достоин. И печаль его встревожит, он посмотрит вдаль, Увидит облака с лазурью волн, и белый парус, и бегучий челн. Была и могила без молитв и без креста в Пятигорске, был и чужестранец молодой, но было и пусть не всеми понятое и принятое величие нашего национального гения. Вот он смотрит в нашу даль, видит и белый парус одинокий, видит и бегучий чел.